Глава первая. Осознание. Продолжаю машинально отряхиваться трясущимися руками, пытаясь прийти в себя, но получается, откровенно говоря, скверно, а вернее никак. В голове царит такой колокольный звон и сумбур, что даже разговоры окружающих я понимаю через раз. Помимо откровенно незнакомых слов, речь окружающих изобилует какими-то диалектизмами, и хотя в целом понятно, но вкупе с несколько иным говором и даже самим построением фраз Для моей ушибленной головы она стала настоящим испытанием. А иногда и вовсе я будто выпадаю, выключаюсь не то что из разговора, а из суровой действительности, окружающей меня. Лишь по сменившейся раскадровке вдруг запоздало понимаю, что прошло несколько секунд, а потом снова, снова, со слухом же проблемы. Вроде как он и есть, но временами пропадает или искажается до такого уровня, что все разговоры слышатся как некий отдаленный шум. вроде как перед закрытыми дверями класса где урок еще не начался и учитель не зашел а чего стоит легкий гул на отдельных слов не разобрать по хорошему мне надо сейчас к врачу а потом хотя бы несколько дней отлежаться и эта программа минимум мелькнула и ушла мысль что в последний раз так хреново я себя чувствовал после региональных соревнований по рукопашке да и то вряд ли Воспоминание это заглянуло в гости, да и ушло, оставив только ряд ассоциативных цепочек, с которыми мне предстоит еще разобраться. Да укрепилось понимание, что ситуация, в которой я оказался явно из ряда вон. «Попал!» — заезженный пластинкой крутится в голове. Другие мысли ушибленную голову решительно не помещаются, и когда меня потянули за собой, я пошел как телок на веревочке, не соображая вообще ничего. Ресурсов мозга хватило только на то, чтобы переставлять конечности и бестолково глазеть, вокруг не пуская при том слюни на подбородок. По счастью, одноклассники мои ничего плохого в виду не имели, а просто провели мимо зевающего швейцара, проведя школьную уборную на первом этаже, где помогли умыться. «Давай, не стой в дверях!» Меня бесцеремонно пхнули ладонью в спину, подталкивая к умывальнику, где один из мальчишек уже включил холодную воду с напором бьющую в покрытый белой эмалью металл. Почти тут мимо меня, проскочил какой-то мелкий мальчишка, забежав в кабинку и захлопнул за собой дверцу. «Да что ж ты будешь делать?» — раздраженно выдохнулся тот же русоволосый доброход, так и оставшийся пока безымянным. Ухватив меня за загривок крепкой ладонью со слабым запахом табака и добы, он надавил вниз, засунув голову под струю воды. «Опять!» — понял я под холодной водой, льющийся на затылок. «Опять на несколько секунд, наверное, из жизни выпал». Не сразу, но потихонечку пришел в себя, когда уже голова напрочь замерзла. Приская в лицо холодной водой, тупо разглядывая надраенную бронзу кранов и белый кафель пола и стен, я на какое-то время приободрился и окончательно привел себя в порядок, оттерев влажной ладонью последние следы пыли на своих штанах и гимнастерке, встал перед большим зеркалом в бронзовой раме. В зеркале... Отразилась худая, узкоплечья фигура, обряженная в старую, не один раз штопанную гимназическую форму, заметно потертую и линялую местами. Все мятое, со следами влаги. Физиономия тоже мятая. Снова, подойдя к крану, открыл посильней холодную воду и сумму под струю коротко остриженную голову, следя только за тем, чтобы вода не лилась на одежду. — Хорош воду лить. Изведи мелочь пузатая, какой-то незнакомый тип, явно старше двадцати, но в гимназической форме. Грубо хлопнул меня по плечу и сдвинул в сторонку при повкаленной воде с упоением человека, не понаслышке знакомого с похмельем. Сложный букет запахов, исходящий от него, подтвердил мои выводы. Ароматы перегара, табака, деколоны и мяты слились в противоестественном экстазе и, будучи дополненными нотками давнишнего пота, дали практически рвотный эффект. Великовозрастный гимназист более не обращал ни на кого внимания, но одноклассники весьма живо вытянули меня из уборной, опасиво косясь на него. Я заключил, что тип этот достаточно опасный, или, возможно, здешние старшеклассники в пищевой цепочке находятся много выше нас, грешных. По опыту знаю, что чуть погодя мне снова станет хуже, а завтра будет и вовсе скверно. Но пока я несколько сживев, шел за одноклассниками с вялым любопытством жертвенного животного, поглядывая по сторонам. Интерьеры гимназии показались мне достаточно изящными, но какими-то неуместными, что ли. Много узорчатые лепнины по потолку и стенам, натертый мастикой паркет дорогие люстры, портреты с сановными особами, орденоносными жабами, глядящие на гимназистов мертвыми, плохо прорисованными глазами. Вообще атмосфера какая-то мертвящая, или, вернее, присущая скорее какому-нибудь присутственному учреждению, чиновное казенная, пропавшая лежалой бумагой и мышами. Да хватит столбом стоять ряба, с досадой презентационский голос, с легкой чуть искусственной хрипотцой, свойственный мальчишкам, которые очень хотят казаться постарше. Звонок скоро прозвенит. Одноклассник, низкорослый чернявый мальчишка нерусского вида, потянул меня за влажный рукав, закатывая глаза и всем своим видом показывая, как он тяготится опекой надо мной и какая это докока. Не став спорить, я послушно вошел за ним в просторный класс с приоткрытыми створчатыми окнами. оглядываясь вокруг и не узнавая решительно ничего. «Хао, мой краснорожий друг!» — прессовно махнул мне рукой, ушастый рыцкозубый мальчишка с одной из задних парт. «Федька!» — подсказала память, — но ни фамилии, ни иерархию классе она не выдала. «Друг ли мне вне? Или это просто вернуто ради красного словца? Бог весть!» — Давай, дуй на свое место! — выдал просто Федька и, непринужденно перегнувшись вперед, похлопал покрашенные спинки скамейка, откопал ее ладонью со вгрузинными ногтями и сбитыми костяшками. — Рассказывай! — Федька наклонился вперед, оживленно блестя глазами, и несколько мальчишек по соседству, как бы нехотя, тоже повернули свои головы в мою сторону. Снизошли. — Подумаешь, драка, событие в гимназии совершенно рядовое. Некоторое оживление вызывает разве только состав участников боя, но мой случай явно не относится к сенсационным. Классик, где почти 40 мальчишек редкий день обходится без кулачных поединков, а чаще их по несколько в день. Дерутся здесь много, часто и охотно, и насколько мне подсказывает частично распаковавшаяся память, не только на голых кулаках. Это, если можно так выразиться, спортивный вариант, только что с поправкой на отсутствие весовых и возрастных категорий. Моя драка с Парахиным вызвала примерно столько же интереса, сколько вызвал бы поединок одного из многочисленных околотоповых боксеров с очередным мешком. Но ничего интересного, так набитие морды и рейтинга в одни ворота. Дерутся чаще за пределами гимназии, но если это рядовое мордобитие, не предполагающее повышенного ажиотажа и большого количества зрителей, можно и так, наскоро. А что рассказывать, пожалуй, плечами, пытаясь игнорировать мигрень, винчивающийся в кости черепа при каждом неловком движении, сами все видели. Не все и не все, выпрямившись на стуле озарил парнишка того типажа, которым загодя угадуется будущий военный, уже сейчас мечтающий исключительно о военной карьере и все в жизни рассматривающий, через причудливый калейдоскоп погон, медалей и выслуги лет. Сам таким был. Давно. Голова, в которой не ко времени разархивировался еще один кусок воспоминаний, снова разболелась, так что отвечал я односложно, боясь растревожить ее еще больше. Впрочем, Федьке хватило. Дополняя мои реплики своими домыслами оперируя другим свидетелям, Он сам все и рассказал, притом быстро, хотя и не слишком точно, с какими-то ненужными, но, наверное, очень интересными подробностями, пропущенными через яркий внутренний мир. При этом он живо жестикулировал и играл мышцами подвижного, будто каучукового лица, но, как ни странно, не выглядел при этом клоуном. Хотя тот жест рукав гримасничая много меньше, кажется иногда натуральной мартышкой, беснующейся от злой скуки за частыми прутьями клетки. Это, к слову, не только мое мнение, второе его прозвище Макака или Макак, Иногда мартышок, но так его обычно за глаза называют. Мальчишка он злой, мстительный и довольно-таки подлый, сдерживаемый разве что не слишком жесткими рамками гимнастических правил, как писаных, так и не Но и родня у него не самая влиятельная, и это, мягко говоря, измещан, притом матушка не с самой лучшей репутацией. В гимнастические разборки не принято утягивать родителей, но если кто-то из учеников начинает уходить за рамки, допускается и такое. Не одобряется, но допускается. В моего юного альтер-эго сия персона явно занимает особое место. Ставлю себе мысленную зарубку разобраться со Струковым, и на этом моя мыслительная деятельность снова начинает пробуксовывать. Кивая не всегда впопад я соглашался с чем-то, оглядывая одноклассников. Память работает со сбоями, некоторых не опознают в принципе, на других выдавая подробные досье, а на третьих только прозвище, порой обидный или вовсе какой-то эпизод из жизни. — Дай карандаш, Ряба! — перегнулся ко мне прыщавый толстяк из соседнего ряда и цапнул с порты искомой, не утруждая себя благодарностью. — Ого, ого! — пробовнил он, открыл учебник географии и занявшись его улучшением. Чернявый, тот, что привел меня в класс, все так же стоит у прикрытой двери, привалившись боком к косяку и поглядывая в коридор. Вид у него при этом важный и досадливый одновременно. Подобный бывает у человека, которому поручили что-то не вполне лестное в репутационном плане. Отказаться от порученного нельзя, или же отказ сулит какие-то проблемы, и остается только делать вид деловой и до нельзя озабоченный, расковыривая одновременно уязвленные самолюбие и уговаривая самого себя, что ничего этакого в порученном деле и нет. Развенявший звонок жестяным звоном прозребезжал в голове, вызывав новый приступ мигрени. «Идиот!» Дежурный вскочил от двери, быстро забежал на свое место, и Класс будто выдохнул, разом смел со стола все ненужное и уселся за парты, превратившись из стуканов смерственно серьезными риками. Несколько томительных тревожных секунд, дверь с грохотом распахнулась, и в помещение стремительным шагом влетел учитель в мундире. Класс точно вскочил с грохотом, откидывая крышки столов, да и меня свои чужие рефлексы подкинули вместе со всеми, подарив новую вспышку головной боли. Здравствуйте, Вениамин Дмитриевич. Хором привел класс по образцу здрав-жлав. Учитель, осанистый мужчина средних лет, окинул нас пристальным вылавочным взглядом и медленно кивнул. Мы с увлечением уселись назад и уставились на него преданными глазами служебных собак. В памяти всплыло, что педагог этот, или вернее чиновник от Министерства народного просвещения, не самый скверный преподаватель, но сильно ушибленный дисциплиной, от чего и носит прозвище «фельдфебель». Главные требования, помимо сносного знания предмета, уставность, единообразие и тишина. Если соблюдать предложенные им правила игры и отвечать у доски, не слишком мямлю и запинаюсь, то, в общем, и нормально. Но если озвереет, полкласса может стоять весь урок, а на следующих занятиях он непременно спросит у стойков тетради с выполненными в классе работами. Глянув мельком в учебник, Вениамид Дмитриевич постукивал мелом по крифельной доске, Каллиграфическим почерком начал писать уравнение изредка комментируя свои действия. Все по делу, четко и лаконично. Не считая звука его голоса, в классе стоит почти мертвая тишина, нарушаемая разве что поскрипыванием перышек, шерестом бумаги и покашливанием. За окном звучит приглушенная музыка улиц, состоящий из трамвайных звонков, стука копыт по мостовой и криков уличных торговцев. Пыжов! И сила привычки подбросила меня с места. М да Только, и сказал Хельпевель, глянув на мою выразительную физиономию, парадный фасад у меня в целости, нет свернутого на носа, расквашенных губ или освещения под глазами. Но вот уши заметно припухли, а у скулы и даже виски, под которыми я сбитыми руками нащупал что-то вроде отеков. Согласно гимназическим правилам, безобразия разного рода нужно не допущать и пресекать, но на многие вещи смотрят сквозь пальцы. По факту... Пресекаются драки массовые и откровенные безобразия. Обычные же драки считаются необходимым этапом взросления и закалкой характера. Но многое зависит от преподавателя и его личных тараканов. В целом же, если парадность портрета нарушена не слишком заметно, преподаватели предпочитают не замечать происшествия. В иных случаях могут поднять и начать задавать томительные вопросы, на которые принято отвечать что-то вроде «упал» или «пчела покусала». Педагоги прекрасно знают негласные, но тщательно соблюдаемые правила, отчеток и расспросы выглядят, да и являются настоящей издевкой. Говорить правду нельзя. Даже если бы гнобят, третируют и унижают старшеклассники или просто заведомо сильнейшие, нельзя. В противном случае можно обзавестись репутацией доносчика, а таких презирают, третируют и порой доходят до того, что их вынуждают переводиться на домашнее обучение. Перевод в другую гимназию обычно не помогает, разве что перевестись откуда-нибудь из Киева в Пермь, но подобные географические экзерсисы может позволить себе далеко не каждая дворянская семья. Бывает, что и вовсе стреляются, травятся, режут вены. Вообще, как мне подсказала память, самоубийство среди гимназистов и студентов явление необыкновенно распространенное. Пыжов, еще раз повторил Фельдфебель, выразительно артикулируя, а иди ка ты, голубчик, к доске. Решая механически не самые сложные уравнения, я краем глаза ловил задумчивый взгляд Вениамина Дмитриевича. — А ведь верно, — не без удивления констатировал педагог. — А скажи, голубчик? Ответив на пару вопросов, я вернулся за парту, где провалился какой-то транс, коим и пребывал до конца урока. Будучи в классе и выполняя все необходимые записи в тетради, я одновременно просматривал воспоминания, распаковывающиеся сикость-накость. По счастью, урок этот оказался последним. Как только позвенел звонок, и Фельдфебль вышел вон из класса, гимназисты весело загомонили, собирая вещи и растеряв весь свой казенный вид. До моих проблем дела никому не было, но, впрочем, ожидаемо. А ему по уху, по уху, солидно с камчатки, какой-то верзила, с любовно выпистованным юношеским пушком, весьма небрежно развалившись на скамье и выставив проход ноги. Не знаю, врет он или нет, но, судя по контексту, по уху получил городовой. В углу кто-то, прикрытый спинами одноклассников, хвастается бабками, а минуту спустя вся компания решает не торопиться домой, а как следует поиграть в одном из тех перелоков поблизости от гимназии. Парахин со стручком, поглядывая на меня насмешливо, вышли вон из класса, переговариваясь и, наверное, обсасывая подробности сегодняшней драки. Я собираюсь медленно, отчасти потому, что не помню толком, где живу, а отчасти вся та же мигрень, которой прибавилась боли в мышцах. Сильно ноет натруженная поясница, болят отбитые плечи и предплечья, ноют запястье и болят сбитые, частично выбитые костяшки пальцев. Отчасти еще и потому, что есть фактор школьных недругов, не учитывать который попросту глупо. Здравый смысл подсказывает, что драться в ближайшие дни мне очень-очень нежелательно, а еще унаследованный от этого тела страх. Все так же вяло собираясь, дождался, пока две трети моих одноклассников выйдет за дверь, и только потом поволочился следом. Выйдя из гимназического двора прочь, с полминуты стоял не в силах сообразить, куда же мне идти. Наконец, сориентировавшись в направлениях и сторонах света, потащился через дворы в Милютинский переулок, славный разве что своими доходными домами, в одном из которых мы снимаем квартиру, до зданием телефонной станции, считающимся на данное время самым высоким в Москве. Пару раз свернув не туда, досыта насладился аутентичными сараями для дров, деревянными нужниками. Канализация вроде есть, есть, тогда зачем проснулся во мне бывалый турист и начинающий этнограф? А, для дворников, слуг и публики попроще. Лошадиными яблоками на брусчатке и суровыми дворниками, гоняющими ребятню из простонародья, а еще мелкими лохматыми собачонками, настороженными кошками на крышах сараев, трупиками крыс и одной живой представительницей серого племени, играющих детей и греющихся на солнце ветхих стариков, одетых не по погоде, тепло. Все это необыкновенно ярко, выпукло, запашисто и структурно. Так что я окончательно уверился в своем попаданчестве. Настроение сильно испортилось, и домой я плылся нога за ногу, машинально здороваясь со знакомцами. Выдернуло меня из февраля, а нынче месяц май, но вот знаете, ни черта не помогает. Всю эту зелень московских двориков я с радостью променял бы на февральские улицы Берлина, образца 2022 года, разумеется. Не самый хороший год, как ни крути, но это мое время. А сейчас у меня какое-то странное ощущение, будто меня выдали корнями и сунули в яму, небрежно присыпал и тут же забыл. Выживу, не выживу, как озеленение, проведенное администрацией города, сугубо для освоения средств. Черт его знает. Откуда такие ассоциации? но ну Вот есть же. Вырвали из привычной среды, сунули в яму с говном и давай пускай корни». Пребывая в своих мыслях, я наступил на собачье дерьмо и долго оттирал подошву о валяющуюся на земле доску, а потом шаркая по луже сомнительного происхождения и матерясь тихонечко. Как-то оно все в тон, одно к одному, подытожил я, продолжил свое отнюдь триумфальное возвращение домой. При приближении к дому настроение испортилось еще больше. Квартира наша, которая считается четырехкомнатной, находится на первом этаже, а это по воздействию временам показатель низкого статуса. Черт его знает, почему в Российской империи сложилась эта система, но в доходных домах чистая публика может снимать квартиры в одном доме с едва ли не оборванцами. В подвалах и полуподвалах ютятся дворники и мелкие мастеровые. А на верхних этажах, особенно если в доме есть лифт, могут жить генералы. У нас хоть и первый этаж, но на грани приличий. Квартиры по соседству снимают учителя из городских училищ, служащие купеческих контор и тому подобные мещанско-разночинская публика. И мы пыжовый, ведущий свой род, из московских бояр. Ох, как это бесит папеньку, и раздражало меня. Раньше. Сейчас, впрочем, раздражает не меньше, просто иначе. Из собственной квартиры площадью в полтора-сто метров, да в престижном районе и суда. Не вдохновляет, вот ни разу. К слову, с наймом квартиры тоже не все гладко. В чем дело, не знаю, но папенька то ли по мелочи шантажирует домовладельца, имея на него какой-то мелкий, долгиграющий компромат. То ли, что, вернее всего, оказывает тому какие-то услуги не вполне законного характера. Вот такая вот у нас семейка. Аристократия помойки, натурально. Долгохонько ходите, Алексей Юрьевич. встретила меня в хросе в дверях, недобрительно поджимая губы и даже не думая помогать, хотя бы и формально. Возраст и внешность у нее самые невнятные. И вся она какая-то оплывшая, сырая, неопрятная. При том, что внешне очень хорошо гармонирует с внутренней сутью. — И тебе доброго дня! — вяло отозвался я, ставя ранец на пол и перебываясь в домашней тухле. — А, явился! — пыркнула Люба, выгнул из комнаты и выразительно задержав взгляд на моей побитой физиономии, не проявляя притом ни малейшего признака сострадания. Скорее, непонятную, какую-то затаянную агрессию, когда еще не ненависть, но от родственных чувств остались только ошметки, сцепленные скрепами общественной морали. Нина-младшая и в осени стала выглядывать, отчего во рту стало кисло. — Я... А точнее, мои юные альтер-эго-сестер любит почему-то испытывая перед ними острое чувство вины. — А, вот оно что, — сообразил я, поймав очередной кусочек воспоминания. Я, он, почему-то винил себя в уходе матери. А далее снежным комом одно к одному. Озвучивание этой надуманной вины масла в огонь со стороны отца, из-за пьянства, блядства и рукоприкладства которого и ушла мама, с перекладыванием вины с любимого себя на подставленную в ию. но ну и своеобразный характер вообще всех родных человечков, готовых винить в любых проблемах кого угодно, но только не себя. Чего и вам, Алексей Юрьевич, выглянула с кухни служанка, всей почтительностью в ней именование по имени отчеству, потому как батюшка так велел. Мой, разумеется, наследник. Как это сочетается с перекладыванием вины и фактическим игнорированием сына. А так и сочетается. В прошлой жизни немногим лучше было, да все-все знакомо. Не один в один, но ох, как знакомо. Обед, спрашиваю, скоро, поинтересовался я, подавил врущиеся наружу чувства. Служанка поджав бесформенные губы куриные гуской, ничего не ответила, и ударилась на кухню греметь посудой, выразительно вильнул толстым задом. Память тут же подкинула вспоминания о случке, наверное. Иначе я это не могу назвать. Спит мой папаша с Фрося так вот. Понятно, что у злоства у мужчины есть потребности, но Фрося, впрочем, сильно пьющему корешскому секретарю в возрасте под пятьдесят сойдет и такая. и что-то подсказывает мне, что со служанкой он, хм, спаривается, только тогда, когда нет денег на проституток. В общем, то еще парочка, жаба с гадюкой. Не дождавшись ни обеда, ни ответа, я ударился в крохотную узкую комнату, напоминающую пенал, и как был в форме, так и свалился на застеленную постель. В голове каша, впереди ясное понимание приближающегося апокалипсиса и острое желание шагнуть с крыши. Может быть, удар об асфальт закончится тем, что этот кошмар окажется сном, я, проснувшись, сяду в своей постели. А потом забуду все, что снилось, и останется только память, что была какая-то гадость, да и черт с ней. Что-то холодное легло мне на раскаленный лоб, а потом сухие пальцы болезненно тянули веки, едва не надрывая уголки, и в глаза мне заглянула морщинистая, несколько обрюзглая физиономия, украшенная чеховской бородкой, только что изрядно седой. — Ну-с! — бодро сказала физиономия, обдав запахами лекарств и больных зубов. Весцеремонно вертя мою голову и пристально глядя через очочки, золоченные опроверыванно душными глазами. — Сколько пальцев? — Два, — вяло отозвался я, не вполне соображая. — А теперь три. — Ну, что я могу сказать? Физиономия отпрянула от меня, и я машинально повернул голову вслед. Неприятно, разумеется, с казенным сочувствием продолжил врач, сидя на стуле подле моей постели и отчитываясь о ситуации, стоящем в дверях отцу. Но и ничего страшного. Гимназисты бывают от перетомления в обморок, прямо в классе падают. А травмы?» Он пожал плечами и заглушил равнодушно. «Ничего страшного. Дети, что вы хотите?» «Так что?» — поинтересовался отец, не слишком убедительно показывая голосом озабоченность моим состоянием. «Недельку пусть отдохнет», — постановил медик. «Записку в гимназию сейчас же напишу. Где же?» «А, вижу». Сев за мой стол у окна, он подвинул чернильницу поближе, проверил перо и быстро выстроил записку, вырвал листок из специального блокнота. «Вот и все!» — медик встал, протягивая записку отцу. «Денька три, постельный режим и никаких уроков, а потом можно постепенно вставать». «Так может и нечего дома бездельничать?» — не к месту оживился отец. «Ни в коем случае!» — заступился за меня медик. «Вы что, энергической горячки хотите?» Он принялся что-то объяснять отцу, минуту поправляя очки и вставляя в разговор медицинские термины. — Может, по рюмочке? — предложил пожел старшей, пытаясь перейти в привычные рамки. — Хм... — заживал губами врач, явно напрашиваясь на уговоры. — Колгановой! — наступал отец, и медик, так и оставшийся безымянным для меня, ударился в гостиную. Дверь в комнату так и осталась приоткрытой, и я хорошо слышу голоса, звуки собираемого стола и всю ту суету, что сопровождает появление гостей. Юрий Сергеевич, то бишь папенька, впечатление производить умеет, за что собственно и держит на службе. Но и за происхождение, не без этого. Подробности не знаю, но память уверенно подсказывает, что дворяне, особенно потомственные, при поступлении на службу или учебу, вполне официально имеют хору да и уволить их с государственной службы не так-то просто. Скрипнула дверь, и в комнату вошла Фрося, поменяв на лбу вымоченную в уксусе тряпку. За ней несколько минут спустя заглянула Люба, и, хмыкнув, удалилась прочь, не сказав ни слова. Нина так и не заглянула. Траты батюшку вел, разбудив, у сказала Фрося и, сжав бесформенные губы в комок, поменяла повязку. вставать меня теперь из-за его посереть ночи!» Услышал я недовольное Хросина ворчание, и служанка демонстративно шаркая по полу толстыми ногами в старых опорках в прочь, прикрывая за собой дверь. «Вот и шо! Тоже придумали, господа!»